Глава восьмая, в которой хитрость порождает благородство, а разоблаченный враг делает ноги. Нельзя сказать, что задание Владимира пришлось богатырям по вкусу. Даже с Добрыни спал первый азарт. Едучи по столице, они неспешно обсуждали ситуацию. «Что они говори, о нехресте чужеземные с нами в один поход ходили, за одной самобранкой хлеб-соль ели», — рассуждал Добрыня. Зачем им за бабушку околдовывать? Даже если и замыслили они чего дурного, нехорошо нам их полонить. «Правильно!» — обрадовался таким словам Иван Дурак. «Давайте воротимся, скажем, пошли, мол, княжи других богатырей на поиски. Силы-то в супротивниках, почитай, никакой нету. Тут и Федот Стрелец справится». «Что-то ты, Иван, добрый больно», — хохотнул Илья Муромец. кубатай кавказец у тебя марию увел а ты благородством пылаешь слегка покраснев что к счастью было незаметно при его цвете кожи иван ответил потому и благородный что сам я хотел с марьией отношения заканчивать некогда мне любовь разводить надо карьеру делать а, -а, -а, -а" с уважением произнес илья муромец вот оно что Хитрый алеша попович как всегда спас ситуацию «Друзья, к чему муки душевные? Мы же не убивать нехристей хотим, а на допрос, то есть на беседу к князю припроводить. Князь у нас строг, но справедлив. Мухи даром не обидит «Даром не обидит согласился Иван. На то мы порешили. Оставалась лишь одна маленькая проблема. Как найти чужеземцев? «Давайте рассуждать по ученому», — предложил Добрыня. «Где бы мы были, не пошли нас на поиски службы государева». «В трактире», — пожал плечами Илья. «Во, они христи не на службе, значит, они в трактире. Поехали искать». «Рубликов мало», — вздохнул Илья. «Расходы на Владимира». Поднял брови Алёша. «Мы ведь не пьянствовать собрались, а врагов княжьих искать». логично логично Оживился Илья Муромец, решив блеснуть ученым словечком. «Так откуда поиски начнем?» «С града китежа», — робко предложил Иван. «Самое людное место, да и медовуха там славная. Зато закуска хреновая, а я с утра не емши», — отмел предложение Добрыня. «Лучше в красное солнышко двинем». «Это где царскую водку самогоном разбавляют», — развеселился Илья. «Молодежь, поехали в булатную рукавицу. Там и накормят, и напоят, и разговор поддержат». «Так это рукавичка-то в богатырских казармах расположена. не Нехрести там никак быть не может», — растерялся Иван. Но пришпорившие коней богатыри особого внимания на его слова не обратили. Лишь сердобольная Алеша бросил на ходу. «Убедиться надобно». К полуночи князя Владимира казна малый урон понесла, а богатыри убедились, что хитрых нехристей в киевских трактирах нет. Друзья ехали по пустынной ночной улице, мучительно размышляя. «По постоялым дворам пройтись, али по девкам гулящим?» — рассуждала Алёша. «Или ещё в трактирах поищем?» Иван его не слушал. Иван думал. В последнее время занятие это стало ему нравиться и уже не вызывало прежние испарины. Сказались, видать, беседы с мудрецом. А не слыхал, кто не собираются ли баяны на сходку очередную? Неожиданно спросил он. Кубатай очень тусовки любит, обязательно придет. Насчет баянов не знаю, а вот вышивальщицы княжьи этой ночью девичник устраивают, сообщил Попович. кузина моя златашвейка говорила на медне иван поскреб затылок решил ладно проверим через несколько минут богатырские кони весело топтались у общежития златашвеек богатыри торопливо расчесывали усы и поправляли кольчуги значит так решил иван незаметно принявший командование я первым пойду проверю там ли чужеземцы «Нечего зря девок пугать, всей толпой вваливаться». «Правильно», — поддержал его Муромец. «Пусть расслабится сперва. Иди, Иван». Иван пошел. Открыв дверь березовую, что вела в двухэтажный терем общежития, он наткнулся на старца, мирно сидящего на лавке. «Куда путь держишь?» — вопросил старец. «На девишник признался Иван. «Что-то я косы твоей не угляжу, краснодевица», — съязвил отважный ветеран. Иван насупился и многозначительно потряс булавой. «Богатырь», — укоряюще произнес старец. «Неужто на служивого руку подымешь? Не велено пускать «И я на службе», — не сдавался Иван. «Не девок я портить пришел, вот те крест. Мне бы только на минуточку одним глазком глянуть». эх бедолага старец видно понял ивана не совсем верно но сменил гнев на милость ладно иди глянь только булово оставь с оружием не пущу отвесив доброму старику поклон иван стрелой каленый взвился по лесенке прошел по коридору вслушиваясь так из за одной двери доносился легкий шум иван приоткрыл дверь и глянул Уютная горенка была набита статными девками, княжецкими вышивальщицами. Горели свечи восковые, придавая их лицам загадочность и игривость. А посредине комнаты за прялкой сидел кубатай «Ох!» — только и промолвил Иван, сам пораженный своей прозорливостью. «Что мы имеем?» — вещал девкам кубатай «А имеем мы нить». Не слишком прочную, но ручной работы, что ныне модно. Вот лишь расцветки упряжи пряжи бедноваты. А что мы предпримем? А вот что предпримем. Смоленин. Из угла выступил толмач, бережно держа завернутый в тряпицу предмет. «Кто поможет нам, златошвейкам?» Вопрошал Кубатай в полу выступления, причислив себя к женскому полу. «Нам поможет смоленин, человек с золотыми яйцами». Девки ахнули, и взгляды их слегка затуманились. «Вот он!» — продолжал речь Кубатай. «Вот он, спаситель, благодаря его способностям! Да что говорить, лучше один раз увидеть. смолянин показывай!» Девки охнули и подались вперед. Незаподозривший дурного смолянин развернул трепицу, извлек на свет белое золотое яйцо и передал его Кубатаю. Тот разбил его над припасенным заранее блюдечком. «Вот оно. Золотую скорлупу пока в сторону. Пригодится. Белок и желток сюда. Как видите, они тоже золотые. Немножко сахара для вязкости. Размешаем. Что у нас получилось?» «Золотой гоголь-моголь», — гордо ответила одна из девиц. «Нет, что ты. Получилось позолото». пропускаем нить через раствор отбираем слегка подсушиваем видите видите как она блестит и сверкает мы видим мудрый кубатай кором ответили девки подойдите поближе ближе потрогайте нить чувствуете какая она мягкая и шелковистая мы чувствуем мудрый кубатай итак у нас есть дешевые и красивые нити и что мы будем делать «Правильно! Вышивать! Наладим кустарное производство!» И тут взгляд Кубатая упал на Ивана-дурака, глубоко просунувшегося в дверь. «Ох!» — повторил он недавнюю реплику Ивана. «Дурак!» — обрадовался Смоленин, не имевший причин бояться. «Выйди на минуточку, мудрец!» — позвал Иван. «Пусть пока девки ниточки пощупают, побеседуют». Бедный мудрец медленно прошествовал к двери, бросил последний взгляд на вышивальщиц, горестно вздохнул и вышел в коридор. Иван прикрыл дверь, и наступило тягостное молчание. «Как дела на Руси?» Первым не выдержал кубатай «Спокойно», — с достоинством ответил Иван. «А на Большой Земле?» «Да тоже ничего». Погода скверная стоит. Все дожди да дожди. Разговор не клеился. Мудрец спрятал глаза и смущенно ковырял пальцем в ухе. Иван страдал неподвижно. — Как Марьюшка? — спросил он наконец. — Ничего, — привыкает. — Сына вот родила недавно. — Сын — это хорошо, — свирепея начал Иван. иваном назвали продолжил хитрый кубатай дурак поперхнулся и робко спросил так что ж помнит меня марьюшка а как же оживился кубатай и я помню и она порой вздохнет да и скажет люблю мол тебя кубатай а иван то все равно перед глазами маячит эх жизнь непутевая значит так решил иван «Не держу я на вас обоих зла. Что делать, раз уж так повернулось? Приезжайте в гости, пображничаем. А сейчас дело у меня к тебе есть». «Какое?» — спросил обрадованный Кубатай. «Велено тебя с толмачом к князю Владимиру доставить на предмет вашей благонадежности. Советник новый Гришка Распутин чего-то против тебя имеет». «Не пойду», — завопил Кубатай. «И не проси». «Да я и не прошу вообще-то. Возьму вас с толмачом под мышку, да и отнесу в темницу. Делов-то». Снова наступила тишина. Мудрец откашлялся и укоризненно сказал. «А говорил, зла не держу». «Так не держу ведь. Приказ, князев?» «За приказами легко прятаться. Эх, Иван!» «Да я ни при чем». «Знаю, знаю». «Как приедет Марьюшка меня разыскивать? Скажи!» Сгинул, мол, Кубатай в застенках княжецких. Велел кланяться, сыночка одной подымать. И не забудь уточнить, что ты ни при чем. Несколько мгновений Иван-дурак простоял столбом, нервно жуя воздух. Потом из глаз его покатились слезы. «Ой, ой, доля моя тяжкая! И зачем я пошел тебя искать?» Кубатай ждал. «Бегите!» — решил Иван. «Бегите с Руси нехрести, да побыстрее!» «Будет сделано, Иван!» — оживился Кубатай. «Береги себя, в гости приезжай, будет что нового, пиши!» «Смоленин!» — из дверей показался растрепанный толмач. «Надо менять дислокацию!» — сообщил ему мудрец. «Против нас строят козни!» И чужеземцы рванули по лесенке. А Иван-дурак, поглядев им вслед, зашел в Горенку. Вышивальщицы встретили его появление удивленным писком. «Ну что, девки, будем визжать или медовуху пить?» Мрачно спросил Иван. «Медовуху?» — оживились златошвейки. «Ее самую!» Иван достал из-за пазухи бутыль медовухи и чекушку царской водки, припасенные в каком-то трактире. «Сладенькая дамам, а нам, богатырям, напиток покрепче». И начался девишник Долго ли, коротко ли топил Иван свое горе-горькое, да измену нежданную, то неведомо. Только под утро вышел он из терема, провожаемый вздохами златошвеек, взял у старика служивого, укоризненно качающего головой булаву и побрел, куда глаза глядят. На то, что три богатыря запропастились куда-то и не дождались его, Иван особого внимания не обратил. А зря. Дело было так. Отпущенные благородным Иваном Нехристи вихрем слетели по лестнице и уж совсем было собрались убегать, как вдруг... «Мудрец стал мочом!» — завопил Алеша Попович, протягивая к бедным чужеземцам карающую длань. «Никак убегли от Ивана!» «Он нас сам отпустил!» Неосторожно сообщил Кубатай. Погубит Ваню доброта, покачал головой Алёша Попович. Совсем парень умом тронулся, на гнев княжий нарывается. Ничего, мы его спасём, решил Илья Муромец. Отведём басурманov в темницу, а сами скажем, что их Иван поймал. Так и сделали. Подхватили чужеземцев, бросили поперёк седла да и поскакали. А Иван томимой печалью и жаждой шел по просыпающемуся Киеву. Прошел мимо Днепра, где на берегу парубки с девчинами жгли костер и пели частушки, посидел на заваленке какой-то хаты под развесистой опунцией, угнул макаку, ворующую на общинном поле батат, и решил, надо идти с повинной. Кубаталь со Смолениным уже далеко, никто не догонит. а скрывать свой поступок — небогатырское дело. Дворец Владимира возвышался невдалеке от терема советников, где денно и нощно сидели княжьи-мудрецы. Терем был обложен хворостом, а неподалеку дежурили старцы с огнивами на случай, если князь решит провести перевыборы. Иван забрел в сторожку, поболтал со скучающими стрельцами, попил кваску и немного посплетничал. Тема была одна. неиссякаемая, причуды Гришки Распутина, княжьего приятеля и помощника. Последнее время Гришка взял манеру париться в бане с замужними бабами, причем на прелесть их не глядел, а требовал хлестать его веником и поливать квасом. Сойдясь со стрельцами на том, что поп-гапон был не в пример лучше Гришки, Иван распрощался со служивыми и пошел сдаваться. Долго бродил Иван по дворцу. Владимир еще почивал, а сдаваться кому попало было не с руки. Наконец, утомившись, Иван направился прямо в застенки, решив ознакомиться с будущей квартирой. В застенках было тихо, лишь из пыточной камеры доносились голоса. Со скуки Иван решил послушать и подошел поближе. «Признавайтесь, Тати, супротив князя нашего злой замышляли?» помнись крестьянин!» Урезонивал кто-то говорящего. «Нам, князь, твой даром не нужен». «Ага, значит, власть не в грош не ставите». Иван приоткрыл дверь. Посреди пыточной камеры стоял Гришка Распутин в валом армяке под поясанным веревочкой и многозначительно крутил в руках плеть. А перед ним, привязанные к дубовым колодам, сидели смоленины кубатай Иван в сердцах плюнул. «Вот ведь остолопы! Все одно попались!» «А скажите-ка, нехристи!» Голос Гришки вдруг изменился. «Как вы детишек спасли?» «Каких детишек?» — удивился Кубатай. «Стаса с Костей! Я же их спрятал надежно, а с реальностью ничего не делается!» «О чем это он?» — подумал Иван. «Откуда про реальность знаешь, мужик?» — возмутился Кубатай. Я все знаю, и про ДЗР, и про остров наш, и про тебя, генерал. И вовсе я не мужик. Я сам княжецкой крови. «Это не Гришка», — сообразил Иван. «Кто-то другой. Но кто?» Ивана осторожно похлопали по плечу. Богатырь обернулся. За его спиной стоял бородатый мужичок в красном армяке, под поясанном веревочкой. В руках мужик держал несколько бутылок. «Друг мой!» — с акцентом произнес мужик, подмигивая. «Я очень печален. Распутин так популярен, что появилось много подделок». Иван заморгал, чувствуя, что окончательно сходит с ума. А мужик разъяснил. «Только тот настоящий Распутин, у кого на фуфайке написано «ориджинал». «А ну-ка покажи!» — потребовал Иван. мужик гордо распахнул армяк на фуфайке действительно было написано заветное слово тоже же тогда там иван вгляделся в фальшивого распутина знакомо мне его лицо добренькое такое ласковое а, -а, -а, а выхватив булаву иван снес дверь и ворвался в пыточную камеру где лже распутин хвалился перед пленниками. «Выкрал я тех пацанов, да и спрятал надежно. Вся реальность погибнет, кроме меня, потому что я...» «Кощей Бессмертный!» — заорал Иван, занося булаву. Злодей присел и торопливо забормотал, что-то махая руками. За миг до соприкосновения булавы с головой он поддернулся радужной дымкой и исчез. «Вот ведь ирод, вот злодей, князя обманул!» «С нашими бабами парился. Распутина фальсифицировал», — бормотал Иван, развязывая басурманов. «Ну ладно, теперь все в порядке, все хорошо. Сейчас я вас освобожу, мы с настоящим Гришкой князю все объясним. Отправим вас домой с почетом». «Не до почета нам», — хмуро сказал Кубатай, потирая руки. «Кощей решил весь мир погубить». «Как это?» Аж присел Иван. «Долго объяснять. Пацанов одних украл. Помнишь, рассказывал когда-то? В общем, если не спасти их, всему хана». «И земле русской?» «И ей родимой». «Что делать-то?» «К Кащею снова едем. Порядок наводить». Кубатай глянул на толмача и ехидно добавил. «Не отговаривайся, что со службы военной ушел». По законам чрезвычайного времени я тебя мобилизую. Я в животку превращусь, — вздохнул Смоленин. А ты в кота. Не превратимся. Я таблетки припас. И кубота извлек из кармана два пузырька. Один розовый, другой голубой. Последнее достижение нашей фармакологии. Химия против колдовства. Антиутин и антикотин. Обладают приятным вкусом, мягким ароматом, предотвращают превращение в сказочных персонажей. одно испытание проведем, премию получим. Гапон лежал на полянке, уткнувшись носом в траву, и мечтал. А представлялись ему картины сладостные. Сам он на троне княжецком. Алена Соловьинишна по левую руку в уборе парчевом. Богатыри, скованные, на полу. А в уголку... Как водится, парочка прикормленных баянов, хвалебную былинку сочиняют. Гапон зажмурился, как кот обожравшийся сметаны. И представил себя перед народом. Народ, конечно же, ликовал и просил «Дай нам свое благословение, Гапон!» А Гапон улыбнулся и вздоху набрал для ответа. «Дай ножницы на минутку, Гапон!» Послышалось из-за спины. «Даю!» Ещё не отойдя от мечтания, ответил Гапон, машинально протягивая ножницы. А когда опомнился, скачил и обернулся, было поздно. Рядом стоял Иван-дурак и отрезал кусок от матка верёвки. «Иванушка, чего это ты, а?» Слабо спросил Гапон. «Верёвку режу!» Явно раздосадованной недогадливостью Гапона ответил Иван. «А зачем?» но не на целый же тебя, Иуду, вешать. Жалко веревку. У тебя мыло есть?» «Нет», — обмер Гапон. «Придется без мыла». К Ивану тем временем подошли два чужеземца, Гапону незнакомых. Как без труда может догадаться слушатель, чужеземцами этими были Кубатай и Смоленин. «Если нет мыла», — заметил Кубатай, «можно использовать свиной жир или сливочное масло». Вон в корзине изрядный кусок лежит. Цель намыливания, не санитарии, гигиены. Несколько запоздалый в таких случаях, а снижение, трения «Мудрец!» — похвалил Иван, потянувшись за шматом сала. «Не губите!» — скричал Гапон. «Почему это?» — удивился Иван. «А не ты Кащея выпустил?» «Я вам пригожусь!» — стоял на своем Гапон. «Как это?» «Я много чего знаю». «А про двух мальчиков, Костю и Стаса, знаешь?» «Это те, которых кощей в книжку спрятал». Радуясь болтливости Кощея, спросил Гапон. «Знаю, знаю». Минут через десять, когда Гапон рассказал все или почти все, что знал, Иван, Дурак и Кубатай переглянулись. «Ну так что, отложим наказание?» Недовольно спросил дурак. «Отложим!» — махнул рукой кубатай «А веревку я зря резал!» «Почему зря? Руки свяжем гапону, а то как бы не сбег, покуда до темницы доведем». На то мы порешили. В конец павший духом поп был помещен в одну из темниц до окончательного решения своей участи. На всякий случай иван гуманно бросил ему скатерть-самобранку. а наши герои поспешили в библиотеку. Тут-то и ждал их сюрприз — бесконечные ряды книжных полок. «Такого не бывает», — только и вымолвил Иван, разглядывая книги. «Они же все разные!» И даже Кубатай смутился. «Здесь нужен специалист», — со вздохом сказал он. «Сыщик!» Так давай позовем такого с большой-то земли, предложил дурак. Нет у нас давно сыщиков, поморщился Кубатай. Преступников перевоспитали, потом и сыщиков ликвидировали. Только в книжках и остались. В книжках. Дас. В книжках. Эврика! Он забегал вдоль стеллажей, пока не вернулся с книгой Приключения Шерлока Холмса. Вот. Вот кто нам поможет. Самый гениальный сыщик всех времен и народов. Придуманный, но это не беда. И главное, привычный работать по старинке. Без электричества, приборов, машин.